Вытянулась и износилась под хлещущими дождями, палящим солнцем, буйными ветрами. Стерлись с лица следы юной страсти. Девушке холоден рот, кудри скрывает ее простая повязка. Под этой внешней оболочкой, на ней как незаслуживающий внимания, почти мертвый, лишь на секунду мог остановиться взгляд. Скрывалась натура полной жизни.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 И Не, очень то это справедливо, что тебе приходится так жить. О, нет, это справедливо, хотя я очень несчастна. Ну-ну. Он на тебе женился, а ты несчастна. Жены бывают несчастными, и не мужья в этом виноваты, а они сами. Ты ни в чем не виновата, милочка, в этом я уверен. Да и он тоже не виноват. Должно быть, вы оба тут ни при чем. Мэрин, милый, будь добра, не задавай мне вопросов.